С того момента, когда Гальдер и Гудериан покинули штаб, прошло едва ли больше получаса, и совещание только входило в рабочую колею. Командир третьей танковой группы отбыл к связистам, чтобы отдать распоряжение о передислокации одного из своих корпусов, а остальные, дождавшись прихода работников штаба и начальников службы, занялись обсуждением текущих вопросов. Если говорить о подкреплении, господа, — Штраус обвел присутствующих взглядом, — то хотелось бы более тесного взаимодействия между родами войск. В связи со срочным отбытием генерала Гудериана я, пожалуй, выступлю его адвокатом. — А он в этом нуждается? — удивился фон Клюга. — В данной ситуации да. «Правда, скорее всего, эти претензии следует обращать к нашим летчикам». И командир второй армии повернулся к сидевшим за дальним концом стола офицерам Люфтваффе. «Несколько дней назад, например, исследовавших для пополнения второй танковой группы 12 танков, в результате налета русской авиации один уничтожен» два подлежат заводскому ремонту и еще два можно отремонтировать на месте и это если не считать более ста убитых и примерно такого же количества раненых согласно рапортам не ни истребители незрительные ни средства не оказали никакого противодействия этому налету что вы на это скажете господа начальник штаба второго воздушного флота Оберст Зейдман буквально вскочил со своего места. «Этот удар русских был совершенно непредсказуем. Да и ближайшего аэродрома больше трехсот километров. Я лично вообще не понимаю, почему они провели бомбардиров в этом месте. Крупных складов или транспортных узлов в этом районе нет, соответственно, и истребительного патрулирования там не велось». — Ну, чтобы получить ответ на ваш вопрос, Оберст, достаточно внимательно взглянуть на карту, — парировал начальник штаба группы армий фон Грейфенберг. — Это единственная магистраль, ведущая на наш правый фланг, и бомбардировка в окрестностях Могилева должна была послужить вам предупреждением, не так ли? Хочу также отметить, что ни одной стационарной позиции зрительной артиллерии от Кировска до станции Салтановка нет. А это хочу напомнить более 50 километров. Первая и вторая группы 51-й истребительной эскадры в настоящий момент только закончили перебазирование на аэродром в Шаталовке. К тому же В ее зону ответственности входит только район Смоленска. На язвительный тон фон Грейфенберга авиационный начальник ответил, не скрывая своего раздражения. И прошу вас учесть, что мои ребята ежедневно подвергались бомбардировкам и обстрелам. Потери материальной части также неоправданно высоки. От себя могу добавить поднялся со своего места командир 2-го авиакорпуса, генерал-лейтенант Лерцер, во время Великой войны лично сбивший 44 самолета противника. Что солдаты сухопутных частей регулярно нарушают приказ о передаче всего захваченного русского авиабензина Люфтваффе. И это при том что после того, как неделю назад красные разрушили мост в Черноводах, поставки топлива под вопросом. — Извините, что перебиваю вас. Молча сидевший до этого момента, сухопарый оберст-лейтенант поднял руку. — Мне кажется, я могу объяснить причину этого налета. — Мы с удовольствием выслушаем вас, оберст-лейтенант Торбук. Начальник штаба группы армии слыл человеком неконфликтным и потому воспользовался возможностью прекратить перепалку с летчиками. Господа, оберст-лейтенант руководит контрразведывательной группой ЕВА. Господа, сегодня ночью от криптографов поступили данные радиоперехвата. 16 августа в 15 часов 32 минуты Из района впоследствии подвергшегося бомбардировке была передана радиограмма с просьбой, как можно скорее нанести авиационный удар по квадратам 95-45 и 9343. При анализе текста мы выяснили, что разведывательная группа противника напрямую подчиняется Москве, а не штабу Тимошенко или нижестоящих соединений. Передача велась открытым текстом. Вероятно, разведгруппа заметила перемещение танковой колонны, уже упоминавшейся господином генералом. Докладчик бросил взгляд на Штрауса. Буквально за день до этого в том же районе пропала пеленгационная команда. — А почему мы узнаем об этом только спустя пять дней? — возмущенно спросил Зейдман. — Если бы штаб Люфтваффе получил эту информацию немедленно, то самолеты противника были бы перехвачены. Господин Оберст, — спокойно ответил контрразведчик. Радиограмма была очень короткой, и на нее просто не обратили внимания. — Не думайте же вы, что на всех станциях функ Аббера сидят люди, в совершенстве владеющие русским. «Безусловно, это было бы великолепно, не скрою, но будем реалистами, господа!» Один из постов контроля эфира записал ее, и она поступила на дешифровку и перевод обычным порядком. «А как же режим усиленного патрулирования?» — не унимался летчик. «На каждом посту мы машину останавливали?» Вы ведь из Минска ехали, господин оберст а он как раз и находится в зоне с чрезвычайным режимом. А Бобруйск, из окрестности которого русские выходили в эфир, и уж тем более Могилев, этой милости лишены. То есть, вы, Оберст-лейтерант, полагаете, что столь неприятный для нас налет дело рукорусской группы Фан Клюга задумчиво покрутил между пальцами карандаш. — Так точно, господин фельдемаршал? — Так вы считаете, господа, не следует ли целиком переложить охрану толвых районов на плечи полиции вместе со службой безопасности и использовать высвободившийся личный состав для борьбы с диверсантами непосредственно при фронтовой полосе? Заодно это поможет решить проблему ночных воров, как мне кажется. Оберс, лейтенант, какие силы заняты сейчас поисками этой разведгруппы? Насколько мне известно, задействованы две роты из маршевых пополнений, но в том районе очень тяжелая местность, и, на мой взгляд, силы совершенно недостаточны. Фон Тресков, обратился к Люге, к офицеру генштабисту. Проработайте варианты и найдите для решения этой проблемы пару батальонов. Мы не можем позволить себе нести подобные потери в глубоком тылу.